Неужели ты меня предал? Вот так просто. Отказался от меня и забыл? Вычеркнул? Почему? Если бы ты мне написал или позвонил, я бы все объяснила. Но ты не звонишь. Неужели ты думаешь, что я хотела тебе зла? Как ты мог подумать, что я на такое способна? Я ведь до сих пор люблю тебя. Знаю, что нельзя, что давно все прошло. Но в тот день я думала, что все будет не так. Я хотела зайти к тебе за кулисы, поздравить, увидеть тебя хотя бы на пять минут, на минуту, и уйти. А ты от меня отказался. Ты сказал, что мы никогда не были вместе. Зачем? Что теперь делать? Что я должна думать?» Елена лежала без сна, мысленно разговаривая с Герой. Но даже этот привычный ритуал отхода ко сну не приносил облегчения. Она ворочалась, пытаясь найти удобное положение, и не могла. Пыталась вызвать в памяти лицо Геры, и не получалось. Всплывал Михаил Иванович, который шумно ел, сморкался, поправлял ремень на брюках. Она была раздражена намеками уборщицы и главной хранительницы. Раздражена вниманием, которое ей оказывал полицейский. Он ей не нравился совершенно. Ничего общего у них не было и не могло быть, он ей не нужен. Она продолжает любить Геру, его тонкие пальцы, непослушные волосы, его циничный юмор, эгоизм и талант. Она полюбила его сразу и на всю жизнь, да он ее недостоин. Он повел себя отвратительно, мерзко, он поставил ее в дурацкое положение. заставил нервничать и страдать. Он написал донос, отказался от нее официально, предал — это страшно, по-настоящему. Но она может все объяснить. За него она может понять, почему он так поступил. Ведь у него карьера, гастроли, репутация. Ему не придется что-либо объяснять, она и так все понимает и прощает заранее. Елена Анатольевна смотрела в потолок и не верила ни единому слову, которое сама же себе и произносила. Она пыталась убедить себя в том, что не принимали ни ее совесть, ни душа, ни сердце. Ее Гера гениальный, идеальный. Неужели он оказался таким ничтожеством? ему такие совершенно не нравятся худосочная истеричка иначе не скажешь сколько он еще должен за ней ходить ведь готовить наверняка не умеет какая из нее хозяйка ни суп сварить ни котлет пожарить он соседка кастрюлющей принесла и сама вся такая наваристая и грудь и попа прямо в его вкусе чтобы было за что ухватиться чтобы не гремело костями Соседка к нему явно неравнодушна, а он ее выставил, нет, щись ел! и выпроводил. Тоже ведь некрасиво, она обиделась, надо было как-то поделикатнее, что ли. Что ж ему эта Елена в голову втемяшилась и не отпускает? Даже Гуля и то лучше, чем эта придурочная. Да еще ее бывший, тот еще трус и мерзавец, да нос накатал. Она его любит и наверняка оправдывает. Вот вляпался. Еще эта хранительница, которая смотрит на него, как на спасителя. Что он? Обязан этому музею? Что он вообще с ними носится? Других дел, что ли, нет? Для этого он в Москву переехал? Чтобы сантехников вызывать? Нет. Кинулся же по первому зову. Ведь никакой благодарности. Елена ушла и даже слова ему не сказала. Да у него дел полно других. «Соседка масляная под боком крутится, только руку протяни. Неужели она не понимает, мужик он или кто? Что он? Валяться перед ней должен». Тоже нашлась принцесса и недотрога. «Как музыкантишке своему, так пожалуйста. Жила, сорочки гладила и не вякала, а ему, видишь ли, нельзя. Рожей не вышел, и образования не хватает. Да он ни одной бабе не позволял с собой так обращаться и не позволит». «Дура одним словом, надо с этим кончать». Если еще раз позвонит, то он точно не поедет. Михаил Иванович тоже лежал без сна и размышлял о последних событиях. В Москве ему было плохо, непривычно, некомфортно, непонятно. Его раздражали люди, пробки, даже работа не приносила удовольствия. Он еще не успел влиться в коллектив и разобраться во внутреннем распорядке и расстановке, Но зато успел тысячу раз пожалеть, что поехал в столицу. Не его это, не его жизнь. Но ведь не сорвешься так сразу, не скажешь начальству. Не понравилось, он же не мальчик какой-то. Надо дела доделать, перетерпеть, работать надо. Там видно будет. Но как же здесь тяжело. Дышать нечем, народ странный. Куда ни посмотришь, сумасшедшие. А еще эта Елена Прекрасная в своем костюме, перед глазами, так и маячит, и ведь стыдно. Сквозь землю бы провалился, на работу приходить стыдно. Если бы ему кто-то сказал год назад, что он себя так будет вести, так напьется на концерте, да вообще на концерт попрется. Не поверил бы точно. Ведь совсем не в его вкусе. А соседка очень даже ничего, готовит пальчики оближешь. Может, пойти вернуть ее? Баба понятливая. На что ему Елена сдалась? Ну, привезет он ее к себе домой, в Нижний. Так друзья насмех поднимут. Куда он с ней пойдет? В музей? Ее же показать стыдно. Михаил Иванович сделал из подушки валик и попытался уснуть. Даже подушки здесь другие, неудобные. Невозможно уснуть, душат. Дома-то у него старая подушечка, твердая как камень. Под шею подложишь — Сразу в сон проваливаешься. А здесь не сон, а дремота дурная. Встаешь уже уставший, помятый. Прямо хоть не ложись. Нет, надо думать, как домой уехать. Не приживётся он здесь. Не его город. И Елену с собой забрать. Или соседку. С этой мыслью полицейский, мозговой, наконец уснул. И снилась ему Елена Анатольевна, которая стоит у плиты и жарит. Котлеты. Лейла Махмудовна сидела в любимом кресле, ноги она положила на пуфик. Нужно было заставить себя встать, сходить в душ, переодеться и лечь, но сил не было. Она была бы и рада включить телевизор или радио, но ни то, ни другое давно не работало. Лейла Махмудовна посмотрела на книжный шкаф, где за стеклом стояли фотографии. Мама, строгая и в то же время покорная, в национальном костюме, с массивными украшениями. Папа с младшим братом, любимчиком, последышим. Мама родила его в 43 года, никого уже нет в живых. Брат умер, когда ему было 19, и мама не смогла пережить потерю. Умерла спустя год после смерти сына. А отец не смог пережить смерть жены и скончался через восемь месяцев лейла тогда собиралась замуж встречалась с одним мужчиной но он не выдержал многочисленных похорон не стал ждать невесту которая никак не могла снять траур и нашел себе другую девушку лейла почти в один день осиротела и осталась одна потом уже тимур появился не от любви а от горя. Она сидела в кресле и заставляла себя сделать массаж. Ноги сегодня не просто болели, а отнимались. Она растирала икры, думая о том, что завтра до работы нужно сходить в магазин и купить овсянку. В старой пачке завелись жучки, но можно и не ходить. «Зачем ей овсянка? Можно позавтракать на работе или вообще не завтракать». Последние тридцать лет она весила ровно 45 килограммов, легкая как пушинка. Почти прозрачная, невесомая. Это она привидение, а не Берта. Настоящие, музейные привидения. Завтра придет социальная работница заполнить бланки квитанции для сберкассы. Она считает, что Лейла Махмудовна плохо видит, но что-что о зрении у нее в порядке. Вот сегодня, пока все сходили с ума с этим разбитым градусником, она листала книгу отзывов. Этот талмуд в грязном багровом бархатном переплёте, которым можно было бы и убить, всегда лежал на стойке рядом с гардеробом. И никто, даже Берта, в него не заглядывал. Только Лейла после каждой проведенной экскурсии тайком листала страницы, внимательно изучая отзывы. Да, ей давно пора перейти, работать в архив. Туда, где ее никто не будет ни слышать, ни видеть. Сегодня была последняя капля. Вот запись учеников военного училища. Написали аккуратным каллиграфическим почерком. Узнали много нового. Потом, как обычно, шло несколько рисунков мужских гениталий и, наконец, главное. Мне все понравилось, но было очень скучно. Лейла Махмудовна читала и перечитывала эти записи. И тех, где было очень скучно, становилось все больше. Они встречались даже чаще, чем гениталии. Неужели Берта их не читает и не видит? Да, дети сейчас другие, а Лейла старые, не поспевает за временем. Но ее приступы — это ведь не самые страшные, с этим можно жить. Но что делать с памятью? Она давно написала себе напоминалки, план экскурсии, но все равно заговаривалась. Хорошо, что никто из сотрудников этого не слышал. Вот буквально на прошлой неделе она дважды рассказала одну историю у разных стендов, и только потом, сверившись с тетрадкой, поняла, что пропустила огромную часть. Она ведь давно шла на хитрости. Перед экскурсией заучивала заново то, что рассказывала тысячу, миллион раз, слово в слово, боясь забыть. но все равно скатывалась в собственные воспоминания, которые были интересны только ей и никому больше. Про то, как пришла в музей, как подружилась с Бертой, как они создавали экспозиции, доставали из фондов партитуры и экспонаты. А сейчас она устала, очень устала. Бывает так тяжело, что язык не ворочается, никаких сил нет говорить, рассказывать. Даже ее пресловутые туфли — это ведь только уловка, попытка отложить, оттянуть экскурсию. Когда она стала себе позволять халтурить? Наверное, года два назад. Что значит «халтурить»? В каждой следующей группе Лейла повторяла слово в слово то, что рассказывала предыдущей. Она больше не ловила настроения аудитории, не чувствовала детей, не хотела доставить им удовольствия. Она хотела отработать и уйти. Она не следила за новостями из их внутренней, очень закрытой музейной жизни. Ей было тяжело разговаривать даже с Бертой, которая все еще не сдавалась, терпела, выкладывалась. Лейли не хотелось не только в архив. Она вообще больше не могла видеть этот музей, это здание, которое стало ее проклятием, ее крестом, ее домом, семьей и всем остальным. Здание удивительное снаружи, памятник архитектуры, немного вычурное, но изъеденное плесенью изнутри, зашоренное, завешенное невидимыми лесами, замшелое, прогнившее. Особенно ее раздражал Центральный витраж на главном окне, весь в паутине, в пыли, мрачный. Ирина Марковна давно собиралась до него добраться, но все откладывала. Гуля вообще не видела дальше своего носа, а ведь Лейла помнила, как впервые пришла в музей и увидела этот необыкновенный красоты витраж. Наверное, ради него она и осталась в музее, чтобы видеть эту красоту. возвышающую, пронзительную, точную, тонкую и страстную, меняющую цвет и настроение каждую минуту. Она помнила, как впервые поднялась на второй этаж по лестнице, держалась за перила, чтобы не упасть от волнения, восторга и ответственности, и остро ощущала под ладонью каждую заусенницу. Она поклялась себе, что однажды... Поднимется по ступенькам так, как к себе домой, привычно, буднично, не перебарывая страх, не отгоняя темных мух перед глазами. И эта мечта сбылась, но разрушились все остальные. Она приросла, стала частью музея, его экспонатом. Такой же старый, как это здание, несмотря на попытки омолодиться, шагать в ногу со временем и отвечать запросам современности. Она все еще жила в том времени, когда витраж светился уникальными красками, отбрасывая на пол разноцветные блики. Когда перед ним хотелось стоять, пока не затекали шеи и плечи, разглядывая рисунки — это было счастьем. Трогать перила, разглядывать витраж, находя в нем все новые оттенки, подниматься в зал, где все сверкало, переливалось, где звучали звуки. Мелодии из старого патефона, где до всего можно было дотронуться, прикоснуться к великому. И экспонаты отвечали взаимностью, как будто чувствуя прикосновение живых рук, работали исправно, поражали, погружали в настроение. Лейла Махмудовна была убеждена, что экспонаты должны жить, питаться энергией, должны дышать, как люди, как маленькие дети, которым жизненно необходим тактильный контакт. Но появилась Ирина Марковна, потом заграждения, столбики, барьеры, требования безопасности. Нельзя, не разрешается, запрещено. Лейла угасала вместе с инструментами, которые уже не помнили живых пальцев на своих клавишах. Вместе с бумагами, помещенными на полгода под стекло, а потом спущенными на отдых в архив и задыхающимися в папках, коробках, рассыпающимися на глазах. вместе с картинами на которых проступали пятна ирина марковна утверждала что пятна от неудачного освещения и плохих лампочек но лейла знала что пятна трупные картины умирают к ним нельзя подойти ближе чем на метр нет ничего хуже архива беспамятства отчуждения заброшенности и слоя пыли размером в ладонь уж пусть Трогают, ломают, корежат, лишь бы ощущать дыхание, жар, холод. не невыверенную, всегда одинаковую температуру кондиционеров. Лучше жить и умереть, чем ждать своего часа. И настало время, когда этот витраж стал для Лейлы проклятием. Когда она поняла, что умирает, зарастает пылью вместе с ним. Все забыли о витраже, о том, что когда-то перед этим окном. Собирались толпы людей и рассматривали каждое стеклышко. Лейла физически ощущала, как стареет. Теперь и про нее впору говорить, руками не трогать, не приближаться. Привет, это я. Снежанна позвонила Илье. Привет, ответил он. Поговори со мной, попросила она. Хорошо. Снежана отхлебнула вина и едва сдержалась, чтобы не заплакать. Я тебя жду, продолжаю ждать. Что мне делать? Хотя бы скажи, ты вернешься? Мне ждать тебя? спросила она. Илья не ответил. Послушай, начала она, извини, ко мне пришли. Илья не упустил возможности ее задеть и положил трубку. Нет, она не была дурой. И не настолько была влюблена в Илью, чтобы так переживать. Да, поначалу была влюбленность и даже своего рода страсть, но потом рассудок очистился, отсек сантименты, и Снежана увидела своего мужа таким, каким он был на самом деле. Это были мелочи, но она, как научный работник, всегда придавала значение именно мелочам, полутонам, паузам, синкопам. Так спустя год совместной жизни Она стала замечать, что Илья сильно косолапит. Поначалу она находила его походку смешной, забавной и очень трогательной. Потом она стала ее раздражать. Никакие ботинки не могли исправить медвежью поступь, которая уже не казалась ей милой. Также, проснувшись утром и увидев мужа стоящим голым около шкафа, она трезво отмечала, что у него женская фигура. Бедра со складками... Внушительный рыхлый зад даже талии имелось. Оставаясь хрупким, даже щуплым сверху, или я прирастал объемами к низу. Снежану это смешило и удивляло. Как она раньше не замечала, что у мужа даже наметилась грудь. Такая маленькая, аккуратная, но вполне различимая под рубашкой. Следующие скрытые влюбленному глазу моменты проявились достаточно скоро. Илья оказался очень обидчивым, настолько, что Снежана даже сначала не поняла, что муж обиделся на неловкое слово. «Так нельзя, это неправильно», — сказала она, глянув на монитор. Илья писал научную статью. Он сделал вид, что не обратил внимания, но Снежана стала читать дальше и нашла еще несколько стилистических ошибок. «Замени», — сказала она, довольная, что смогла помочь мужу. Но тот резко встал из-за стола и ушел на кухню. Нельзя так говорить, вспыхнул он, когда Снежана пришла следом. Если бы ты попросила заменить слово, я бы заменил, но говорить так нельзя это. Это уж слишком. Просто скажи, что тебе не нравится, и все. У Ильи тряслись руки, когда он наливал себе чай. Ты что, проблема в формулировке? удивилась Снежана. Да! «Не говори мне, что можно, а чего нельзя!» «Ты должна извиниться за свой тон!» Прошу извини, пожалуйста, я не хотела тебя обидеть!» Снежана даже опешила от такой бурной реакции мужа на невинное, как ей казалось, замечание. «Я знаю, как можно сказать, а как нельзя!» «Я могу с тобой поспорить, но не лезь в мою работу!» Илью продолжала трясти. «Да, хорошо договорились. Чего ты завелся?» Все знают, как лучше, как правильно. Илья буквально слетел с катушек и закричал. Его голос задрожал. Ты знаешь, что я пишу стихи и ни одного не опубликовал? У меня несколько папок со стихами на антресолях, и никто не хочет их публиковать. Говорят, что так нельзя. Кому нельзя? Почему? Почему они считают, что это хуже, чем у других? Кто решает? И ты туда же. Еще в студенческие годы он начал писать стихи. Бережно хранил рукописи в огромных пыльных картонных папках на тесёмках. Иногда по вечерам Снежана заставала его сидящим на полу над открытой папкой. Илья бережно перебирал листочки и явно восторгался своим творчеством. Втайне от мужа она прочла несколько стихов. Они были бездарны. — Пожалуйста, перестань! — Снежана испугалась, впервые увидев мужа в таком состоянии. «Я ничего плохого не хотела сказать, просто хотела помочь». «Не нужно мне помогать!» — уже орал Илья. «Не можешь понять, так не читай, что ты вообще в этом понимаешь!» Снежана за тот вечер извинилась еще раз двадцать, пока Илья, наконец, не успокоился. Он долго, сумбурно и непонятно рассказывал ей про статьи коллег, которые были признаны блестящими на семинаре. А на самом деле яйца выеденного не стоили. И то, что в них написано — позор. Рассказывал, что его статья не была принята редактором. Ее отвергли совершенно по понятным причинам. Илья совершил прорыв, затмил мнимых гениев. И вот расплата. Никто не хочет чувствовать себя идиотом. — Кстати, а почему ты не опубликовал свои стихи? Спросила она не потому, что ей было интересно, а потому, что хотелось сделать мужу приятно. Но вышло только хуже. Илья посмотрел на нее с ненавистью. «Так ты ничего и не поняла!» — закричал он и не разговаривал с ней еще три последующих дня. Так Снежана узнала, что живет злобленным, завистливым, косолапым, говорливым, занудным мужчиной, считающим себя гением. Но она готова была принять Илью таким и даже согласиться с ним, ведь никто не знает, кто останется в истории. Его походка стала ее раздражать. «Поднимай ноги», — говорила она ему, когда уже не было сил сдержаться, и совершенно четко отдавала себе отчет в том, что произносила это тоном раздраженной мамаши. «Я всегда так хожу», — отвечал он. Когда Снежана поняла, что ее муж... не идеален когда она осознала что могла бы ему изменить совершенно спокойно без угрызений совести этот день она тоже хорошо помнила ей всегда нравились брутальные мужчины без лирики как она определяла сама для себя ей например нравился сосед по даче федор иногда подвозивший их до станции на своей зеленой волге с устланным газетами салоном волга По борту была украшена пятиконечными звездами. «Это что, избитые автомобили?» — спросила как-то Снежана. «Не, для красоты. Мне нравится», — просто ответил Федор. Он отпускал сальные шуточки, рассказывал скобрзные, но не лишённые юмора анекдоты, от которых Илью воротила, а Снежана совершенно искренне хохотала и часто пересказывала их в музее, вгоняя в краску Берту Абрамовну, которая при этом едва сдерживала смех. Когда Снежана оказывалась в машине Федора одна, он не упускал момента намекнуть, что ей нужен нормальный мужик, который не даст ей спать по ночам. И надо признать, Снежана с ним внутренне соглашалась. Илья относился к Федору с жалостью, не чувствуя в нем ни соперника, ни врага, никого. Для него Федор был продолжением «Волги», выкрашенный в пошловатый зеленый цвет. Водилой. обслугой. Знаешь, и водитель может иметь два высших образования, — говорила Снежана мужу. Но Илья только презрительно фыркал. Этот его бытовой снобизм выводил ее из себя. Собственно, Снежана изменила мужу именно с Федором. По дороге с дачи на электричку, после чего он отвез ее не на станцию, а домой, в Москву. Снежана вышла из машины в ступоре. Впервые в жизни она почувствовала себя женщиной и поймала себя на мысли, что Илья скорее посадил бы ее на электричку и помахал вслед, чем потратил два часа на дорогу. Федор вел себя по-мужски, помогал вкрутить лампочку в люстре на даче, прибивал отодравшийся линолеум, довозил, привозил, носил пакеты с продуктами, Илья, ощущая интеллектуальное и социальное превосходство, благодарил Фёдора сдержанно. А Снежана чувствовала себя девушкой, за которой ухаживают. Фёдор по-другому выражал эмоции. Что видел, то и говорил. «Ну ты кукла!» — воскликнула он однажды, увидев Снежану в летнем платье. Но даже не эта прямота, не эти искренние простые комплименты. Неоткровенные взгляды, которые Федор бросал на ее коленки, ее подкупали, а щедрость. Он привез ей на 8 марта букет здоровенный броски, а в яркой упаковке с сердечками. Каждая розочка тоже была обернута в целлофанчик с кружевными краями. Илья поморщился, увидев букет, а снежана улыбалась, как школьница. Для Федора это был дорогой букет. Каждая лишняя ленточка стоила денег, но он сделал ей этот подарок. Илья же считал, что дарить цветы по праздникам как минимум глупо, а как максимум пошло. Ему и в голову не приходило ревновать жену к какому-то туповатому водиле, который вырисовывает трафаретом звездочки на дверце собственной машины. Ей же было не просто приятно, а очень приятно. и она носилась с этим букетом, подрезая стебли, срывая засохшие листья, пока он не превратился в веник. Илья даже на совместной посиделке с соседями приходил с пустыми руками, не считая нужным купить, например, торт или бутылку вина. Снежана прекрасно помнила тот позор, который она пережила в ресторане. Единственный случай, когда дачная компания решила встретиться в городе. Илья ушел раньше, сославшись на неотложную статью. Снежане пришлось уйти вместе с ним. Но Илья даже не предложил деньги. Да и никакой статьи у него не было, он уже не работал, просто не хотел платить. В дачных гостях он бесцеремонно нажирался водки, съедая половину выставленные на стол закуски. При этом делал это с брезгливым видом и после... Уже дома говорил, что мясо было непрожаренным, а семга явно просроченная. Да и майонеза в салате было больше, чем курицы. «Но ты же ел и не подавился», — ответила ему однажды Снежана. Илья обиделся и еще два дня молчал. Этого она тоже не могла понять. «Как можно хранить обиду так долго? Как можно не разговаривать двое суток? Из-за чего?» Даже дачных друзей Илья за глаза ни во что не ставил. Мелкие людишки. Ты же с ними общаешься, пьешь с ними, сидишь за одним столом, ешь из их тарелок. Как ты можешь? — удивлялась Снежана. Илья пожимал плечами. Почему она с ним жила? А почему женщины живут с мужчинами, которые вызывают у них ненависть? Снежана отпила еще вина и улыбнулась. вспомнив Федора. Он ведь так и не понял, почему она вдруг перестала ездить на дачу. А когда приезжала, избегала встреч. Возможно, он был не таким умным, как Илья, но чувствовал тоньше и понимал больше. Не стал настаивать и допекать. Принял ее решение и отошел в сторону. Снежана видела из-за забора, как он проезжает по дороге на своей Волге, сверкающей на солнце звездами, едва удерживалась от порыва выйти, поговорить, уехать с ним куда угодно. Почему она этого не сделала? Потому что представляла свою жизнь только рядом с Ильей. Он был ее мужем. Они наладили совместное проживание, общежитие, так сказать, смирились с привычками друг друга. Снежана знала, что и когда Илья может сказать, как себя поведет, как отреагирует. В конце концов, у них был общий круг интересов. Представить себе жизнь с Федором она не могла при всем желании. И за это еще больше себя ненавидела. Ну что? Она будет разъезжать на Волге и ждать Федора, когда тот отбомбит на станции? Варить ему борщ и солить огурцы? О чем они будут разговаривать? Она ему будет рассказывать о контате, Да он и слова такого не знает. А как она появится с Федором в музее, например? Илья все-таки умел себя подать, преподнести, когда требовалось. Мог быть интересным собеседником. Он был плохим любовником, не самым достойным человеком, не идеальным мужчиной, но она могла с ним жить. Фёдор был настоящим, добрым, участливым, но Снежана не смогла бы с ним прожить и двух дней под одной крышей. По Фёдору она скучала, но хотела вернуть Илью, хотела, чтобы все было как раньше, или просто боялась начинать новую жизнь, из страха потерять старую. Ей уже не двадцать, и накопилось многое, то, чего надо опасаться, о чем задумываться. от чего раздражаться и чего не прощать. В конце концов, она просто не знала, как это делать, начинать все заново. И не было ни книг, ни подруг, которые бы ей подсказали. Снежане вдруг стали безразличны поиски и кантаты. Сама идея о возвращении произведения в культурный оборот. Господи, да кому это надо? Кто будет слушать эту кантату? Кто увидит партитуру? Кто через десять лет вспомнит каких-то Белецкого и Яблочникова? И никто, никто не узнает, что потрясло ее на самом деле. Контата, та партитура, которая ей досталась такими усилиями, оказалась обычной, даже посредственной. Сырая, хоть и не лишенная искренности, студенческая работа. Снежана наиграла ее и долго сидела опустошенной. И это все, и это она искала. Сокровище оказалось пшиком, фейком, говоря современным языком. А еще она вспомнила, что уже переживала это ощущение. Такое же глубокое разочарование, которое не обидело, а потрясло. Илья, когда они только начали встречаться, подарил ей ожерелье, якобы мамину семейную реликвию, драгоценность. Настоящие камни, белое золото. Снежанна долго не решалась его надеть. Свою покойную свекровь она видела два раза в жизни, и нельзя сказать, что у них возникла взаимная симпатия. Снежанне свекровь запомнилась сумрачной, недоброй и очень обидчивой женщиной. Но чтобы сделать приятное мужу, она в один из вечеров ожерелье надела, и оно рассыпалось у нее в руках. Камни были нанизаны на обычную леску. Белое золото оказалось металлом. Снежана собрала с пола псевдодрагоценность и положила в шкатулку. Илья, она ничего не сказала. В тот вечер, когда она сыграла кантату на музейном фортепиано, у нее было ощущение, что она опять порвала ожерелье. Пока оно лежало в шкатулке, то представляло несомненную ценность. Но как только камни посыпались с лески, а замок показал облупившуюся сущность, ожерелье перестало быть драгоценным. Даже бижутерия стоила дороже. Так вот, когда Снежана закрыла крышку инструмента, у нее было тоже чувство. Драгоценность рассыпалась. Ее и не было вовсе. Она даже подумала, что Яблочников специально все подстроил. Сохранил для себя партитуру, а остальным подсунул пустышку. Снежана расхохоталась. Она вспомнила, как на похоронах Яблочникова известный, сильно подвыпивший музыкант-скрипач облокотился на портрет с траурной лентой, стоявшей в углу зала. Тот упал на известного композитора с утра трезвого по случаю важного и по-своему светского мероприятия. потом были крики, шум, заглушавшие траурную музыку и речи. Кто-то кинулся поднимать портрет, кто-то вытаскивать мужчин. Снежана успела краем глаза заметить, как вдова Яблочникова издала всхлип и закрыла лицо руками. Со стороны могло показаться, что несчастная женщина переживает ужас от сложившейся ситуации. На самом деле она едва сдерживалась, чтобы не расхохотаться в голос. И Снежане вдруг тоже стало смешно и горько одновременно. Она заплакала и так искренне, что вдова не без интереса, но и без ревности оглянулась на незнакомую женщину, которая так искренне оплакивает почившего композитора. Тем временем в траурном зале началось оживление. Пока гроб спешно опускали в яму для последующей кремации, пьяный скрипач пытался приладить портрет на место. Присутствовавшие в зале мужчины разбились на две группы. Одни пытались отодрать музыканта от портрета, другие тянули стойку. Но скрипач вцепился в фото Яблочникова мертвой, как бы кощунственно это не звучало, хваткой. и стоял, раскачиваясь из стороны в сторону, прижимая его к груди. Несколько женщин столпились вокруг композитора, который пострадал от падения стойки с портретом, и громким шепотом просили, не пойми кого, вызвать скорую. Композитор сидел на полу, прижимая салфетки к окровавленному, возможно, сломанному носу. Мужчина в черном костюме, который вел церемонию, путался в словах и не знал, на какой ноте окончить церемонию прощания. Вдова композитора не могла сдержаться и всхлипывала от хохота, перестав прикрывать ладонями лицо. Снежана горько рыдала, оплакивая собственную судьбу, которая привела ее сюда. Присутствовавшие в зале косились на нее, подозревая покойного Яблочникова в очередной внебрачной связи. «Простите, вы кто?» — спросила вдова-композитора бочком потихоньку, чтобы не привлекать внимания, приблизившись к Снежане. — Музейный работник, — ответила Снежана, сморкаясь. — Ладно, — кивнула вдова и задумалась. Яблочников, если и заводил романы, то предпочитал официанток, секретарш, студенток, но никак не женщин средних лет и к тому же музейных работниц. — Я разыскиваю кантату Белецкого. — объяснила Снежана. — Понятно. Опять кивнула вдова. — А чего рыдаете-то? — Меня муж бросил. — И что? Опять не поняла вдова. — Я не понимаю, почему. Я ему изменила. Давно. Он узнал только недавно. И ушел. — Ну и хорошо, — ответила вдова. — Ничего хорошего. Я ему изменила с водителем Волги. И, в общем, я ничего не понимаю. А еще это кантата. Тут опять началось движение, и вдову оттеснили от Снежаны. Подхваченная родственниками, она успела крикнуть, что ждет ее на поминках, там они договорят. На поминках, куда Снежана не собиралась, но, повинуясь стихийному движению, была усажена в машину и довезена до ресторана, она оказалась между пьяным скрипачом, который свалил портрет, и композитором, который принял на себя удар. Композитор сидел... с сумрачным, обиженным видом. Из ноздрей торчали турундочки из ваты, он гнусавил. За короткое время композитор успел принять болеутоляющие в виде водки, и ему удалось даже догнать по градусу скрипача. Тот, сложив руки на груди, дремал, слегка подхрапывая. Композитор аккуратно трогал ватку в носу, причитая, обращаясь в пространство. Это он специально, я же его знаю. Сознательно. Вдруг скрипач проснулся и с удивлением уставился на Снежану. Позвольте представиться. Тихонов, Михаил, можно Миша? Кивнул он, потянувшись за бутылкой. Правда, его движения не отличались точностью, поэтому он налил мимо на тарелку. Пардон, не рассчитал. А вас как звать? Снежана. «Чудесное имя. Редкое. Вы родились зимой в снегопад? Тогда почему не Инга? А как вас называли в детстве? Снег, снежок, Жанна? Можно я буду называть вас Жанна? А кто вы будете покойному?» «Никто. Я случайно здесь оказалась». «Все мы в этом мире случайные гости», — выдохнул скрипач и опрокинул рюмку водки. Композитор потрогал ватку в носу, тоже выпил и скривился. «Так, Жанночка, я правильно расслышал. Чем вы занимаетесь?» «Простите, что я спрашиваю напрямую, но если вы имеете отношение к покойному, то я умолкну и не буду бередить ваши гори», — снова завел разговор Михаил. «Ты спроси прямо, любовница она Яблочникова или нет?» — прогнусавил композитор. «Вот ты, Иванов, как был хамом, так и остался. Или ты хочешь произвести впечатление на девушку?» — не замедлил с ответом скрипач. «Тебе-то какое дело?» — хмыкнул композитор и отвернулся. «Я музейный работник. Разыскиваю кантату польского композитора Белецкого. Это долгая история», — решила объясниться Снежана. «Да, долгая». Композитор подскочил на стуле, так что у него выпала из носа ватка, и он начал впихивать ее назад. «Кстати, вы не знаете, откуда пошло это странное название? Турундочка. Почему нельзя сказать «жгут» или «валик»? Почему у меня в носу турундочки?» «Иванов, ты уже разберись, что для тебя важнее, твой нос или эта прекрасная незнакомка. Вряд ли ее заинтересуют твои турундочки», — скрипач Тихонов подлил композитору водки. «Барышню интересует кантата Белецкого!» — с вызовом сказал композитор и отвернулся. «Ну да, конечно, кантата!» — скрипач кивнул и налил себе еще. «Яблочников кантату эту просто эс... <кхм> свистнул, так сказать. Украл!» «Никогда бы не подумал, что я с вами могу согласиться, но тут вы правы», — подтвердил композитор Иванов. «Яблочников был плагиатором, но гениальным!» «Но если все об этом знали, то почему ему премии давали? Почему в суд не подали?» — ахнула Снежана. «В какой суд, я вас умоляю!» — воскликнул композитор Иванов. «Почему мне премии не дают, а ему давали? Это вы хотите узнать?» «Потому что Яблочников пил с кем надо, а я нет и не буду!» «Но ведь партитуры кантаты Белецкого существуют!» Откровенно? Нет. Есть куски, обрывки и то, что Яблочников выдавал за партитуру, ответил композитор, и Скрипач с ним согласился. Есть легенда, а публика любит легенды. Поговорите с вдовой. Она мужа терпеть не могла, ненавидела, так что наверняка с радостью избавиться от наследия. А телефончик не оставите? спросил Скрипач Тихонов. Конечно. Снежана записала на салфетке телефон музея. Скрипач торжественно засунул салфетку в кармашек, предназначенный для платка. Снежана почувствовала себя плохо и решила уйти, но когда она уходила, в гардероб выскочила вдова, чем-то неуловимо похожая на Берту Абрамовну, и зашептала «Приходите ко мне, когда все это наконец закончится. Я отдам вам весь архив. Только при одном условии. каком? Вы передадите все в Польшу. «Ведь там есть музыкальные музеи. Отдайте все им, верните наследие. Я ведь и сама собиралась и в музей идти со всеми этими папками, только не знала, в какой. Так что вас мне Бог послал». «Ну почему?» — Снежана остолбенела. Такой просьбы она точно не ожидала. «Деточка, поймите, у меня давно другая жизнь. И другой мужчина, вдова покрылась девичьим румянцем. Я так устала от всего этого. Хочу просто жить тихо и спокойно. На даче. Вы знаете, у меня чудесная дача. Там елки растут, у меня сад есть, даже розы цветут и вишневое дерево, представляете? И сосед. Мы с ним уже десять лет вместе, только он не нашего круга, понимаете? «Кажется, да», — кивнула Снежана, невольно вспомнив про Федора. «Так вот». Я хочу вам передать архив, и чтобы больше меня никто не трогал. Никаких выступлений, никаких памятных дат и прочей мишуры, понимаете? Я не хочу быть вдовой великого композитора. Я хочу быть женщиной. Ведь я еще не старая. Сейчас пройдут все эти поминки, и мы поженимся. Тихо. Давно собирались, да все никак. А теперь меня ничто не держит. Знаете, чего я хочу? Чего? Козу завести. и научиться ее доить. Не смейтесь, такая вот мечта. Вдова говорила это так. У нее так светились глаза. Такая надежда на будущее была в них, что Снежана ей позавидовала. И представила себе, что тоже могла бы переехать к Федору, завести козу и сажать на участке кабачки. И в ее жизни больше не будет ни контакт, ни партитур, ни клавиров, Ничего! Даже Берта Абрамовны. А будет запах свежей травы, бензина, навоза и всего того, чем пахнет обычная жизнь. На следующий день Снежана Петровна приехала к вдове композитора Яблочникова и забрала у нее партитуру кантаты и две коробки с набросками, рабочими материалами и рукописями. Вдова была весела и энергична. На прощании она пожелала Снежане счастья в личной жизни. Гуля, где мои туфли? Елена Анатольевна, вы не видели мои туфли? Кто их опять переставил? Берта, я не могу работать. Следующий рабочий день начался, как обычно. Вот, купила на свои. Гуля выдала Лейле Махмудовне резиновые мужские шлепки 45-го размера. Тут радиация нужно мыть, а ваши туфли выкинуть или сжечь». Лейла Махмудовна с ужасом смотрела на эти шлепки ласты Сама Гуля стояла точно в таких же. «Лучше спасибо скажите». «И она всех закупила», — обиженно сказала уборщица и бросила на кресло пакет, который держала в руках. «Это правильно, поддерживаю». Ирина Марковна выудила из пакета безразмерные шлепки и быстро переобулась. Очень удобно, между прочим. Елена Анатольевна, а пойдемте кофе пить? Давайте, давайте, не сопротивляйтесь. За столиком в кафе Ирина Марковна рассказала Елене душесчипательную историю. Оказалось, что весь прошлый вечер она места себе не находила, все думала об этом повышенном радиоактивном фоне и решила, что ей тоже нужна обработка в целях безопасности. Ирина Марковна развела марганцовку в воде и тщательно протерлась полученным раствором после души. Детям она сделала ванну. Хотела протереть марганцовкой и мужа, но тот категорически отказался. Дома она тоже все вымыла с хлоркой и продезинфицировала смесью нашатырного спирта, салициловой кислоты и той же марганцовки. Муж устроил скандал, поскольку дышать в доме было нечем, и Ирина Марковна открыла все окна, чтобы проветрить помещение. Дети сидели закутанные в одеяло, а муж жаловался на жизнь я думаю все таки нужно эвакуироваться елена анатольевна никогда не видела ирину марковну столь озабоченной даже когда так говорила о носах композиторов сегодня буду переезжать к свекрови муж еще вчера уехал говорит ему тут пахнет а я считаю пусть лучше пахнет, чем импотенция Я утром еще раз полы промыла. Как вы считаете, если я Берте Абрамовне предложу марганцовкой помыться, она поймет? Мы же в постоянном контакте. А вам, Еленочка, я уже и пузырек принесла. Обязательно разведите до розового цвета и протритесь. Да, а одежду лучше прокипятить. Хотя у вас-то и бака нет бельевого. А у меня остался. Старый еще мамин. Вот и пригодится. Но если надумаете, я вам его принесу. Елена Анатольевна, вы меня вообще слушаете? «Да-да, конечно. Просто спала плохо сегодня». «Вот это все радиоактивный фон начал действовать. Плохой сон — первый признак. Потом ухудшение памяти, слуховые галлюцинации, слабость, потливость». «Мне кажется, что у меня все симптомы», — призналась Елена. «О, Господи, ну как же так? Это все потому, что вы в музее с утра до ночи просиживаете. Вот вам больше и досталось. Или иммунитет ослабленный». Вы попейте что-нибудь для иммунитета, вот ромашку, например, она вообще от всего помогает. Ладно, пойду с Гулей поговорю, я ей хлорку принесла». Ирина Марковна чересчур поспешно выскочила из-за стола и побежала искать Гулю. Елена Анатольевна подумала, что та перепутала радиацию с гриппом и испугалась заражения. Где-то звонил телефон, долго и настойчиво. Елена решила, что слуховые галлюцинации действительно присутствуют и сильно зажмурилась, а потом резко открыла глаза. Но телефон продолжал звонить. Очень медленно до нее дошло, что звонил ее собственный телефон, который лежал на столике перед ней с приглушенным звуком. Номер был незнакомым. «Алло?» — ответила она. «Лена, почему ты не берешь трубку?» Елена Анатольевна не сразу узнала голос Геры. Точнее, узнала сразу, но не могла поверить в то, что он ей звонит, и она его слышит, причем так громко, что она поморщилась. Да, Елена пребывала в ступоре. Она столь часто мысленно разговаривала с Герой, так много ему рассказывала, по крупицам собирая самые смешные и забавные истории. и банальности, которыми хотела поделиться, что когда он действительно позвонил, просто потеряла дар речи. «Зачем ты натравила на меня этого мента? Ты мне мстишь? Что я тебе сделал? Почему ты не оставишь меня в покое?» Гера надрывался. Ей показалось, что его слышат все, даже Берта Абрамовна, в другом конце здания. «Я?» «Конечно, только ты на это способна. Чего ты от меня хочешь? Денег? У меня нет денег». Почему ты меня шантажируешь? Меня вызывают на допросы, я не могу уехать. Я никого не натравливала, выдавила из себя Лена. Гера издал то ли смешок, то ли вскрик. Ты ненормальная, с тобой было невозможно жить. Я еле от тебя сбежал, так ты меня все равно достала. За мной следят, я это точно знаю. Ты хочешь, чтобы я сошел с ума? Дай мне уехать». «Скажи своему менту, чтобы он оставил меня в покое!» «Я ничего не сделала!» Елена Анатольевна держалась из последних сил, чтобы не расплакаться или не провалиться сквозь землю от стыда и ужаса. «Это была тщательно спланированная акция! Ты хотела подорвать мою репутацию! Ты, сука, мразь, дрянь!» Наконец Елена смогла нажать кнопку отбоя. Перед глазами поплыли круги, в голове зашумело, в ушах стало невыносимо давить. Наконец, тошнота отступила, и она провалилась, как будто бы в сон. «Еленочка! Елена Анатольевна, что с вами? Еленочка, о господи! Позовите Ирину Марковну с ее нашатырем! Быстрее!» Елена Анатольевна нехотя выпросталась из своего счастливого, спокойного беспамятства и огляделась. Над ней стояла Берта Абрамовна, которая хлестала ее по щекам, причем достаточно больно. Тут же появилась Ирина Марковна, которая сунула ей поднос нос бутылек с нашатырем, и Гуля с мокрой тряпкой, которая начала протирать ей грудь, лицо и руки. — Вот радиация! Она с утра говорила, что ей плохо. — Нужно эвакуироваться! — кричала взволнованно Ирина Марковна. «Берта Абрамовна, отпустите меня, я дома должна еще раз полы помыть. Умоляю, у меня же дети. Мне еще к свекрови переезжать. Это в обморок хлопнулось. А что дальше будет? Мы все сляжем? В повалку?» «Идите!» — рявкнула на нее главная хранительница. «Только на шатырь оставьте». «Конечно, конечно, у меня дома еще есть», — обрадовалась Ирина Марковна, нечаявшая вырваться из музея. «Вот, держите. Я завтра еще принесу. И хлорку тоже принесу». «Вот еще марганцовочку вам оставляю, на всякий случай». Ирина Марковна молниеносно вытащила из здоровенной сумки бутылочки, пакеты, на всякий случай шоколадку, потом подумала и положила шоколадку назад и убежала. Елена Анатольевна горько рыдала. «Еленочка, ну что же вы с собой творите?» — тихо сказала Берта Абрамовна. «Нельзя так нервничать, категорически нельзя». «Вас ведь не хватит, ни на что не хватит. Что мне с вами делать? Ну что, вы еще так молоды?» «Послушайте меня, старуху. Жизнь не терпит слез, не нужны они, нужно держаться. Обязательно нужно. Судьба не простит вам, если вы будете рыдать. Думайте о своем гере сколько хотите, мечтайте, работайте, только не плачьте. Сломаетесь, свихнетесь. Даже если совсем плохо, нельзя плакать». Это ерунда, что говорят, поплачешь, легче станет, не станет. От слез не бывает легче, только хуже. Жизнь, она такая, злопамятная, все запоминает и ничего не прощает. Один раз позволите себе плыть по течению, так вас и унесет, а вы не заметите. Гребите, выгребайте, барахтайтесь, только не давайте себя унести. Нельзя, я вам запрещаю категорически. Не хотите слушать меня как женщину? Послушайте как начальницу. «Живите! Делайте, что хотите, только прекратите рыдать!» «Простите, это из-за него», — тихо проговорила Елена Анатольевна. «Я думала, что он оправдывала его, а он такое мне говорил, что я его шантажирую. За что он так?» Уборщица Гуля подсела к ней и гладила по голове как маленькую, пришептывая какие-то банальности, трогательные. и нежные. «Ты ж моя хорошая, ну-ну, все уладится, не надо». Ш -ш -ш. И, кажется, уже в следующую минуту на пороге буфета показался испуганный, взволнованный и немного растерянный Михаил Иванович, который кинулся к Еленочке, оторвал ее от гуленой груди и приложил к своей. «Ну вот и хорошо», — удовлетворенно кивнула Берта Абрамовна. «Теперь я за вас спокойно. Михаил Иванович, вы ведь довезете ее до дома, проследите, а то она нас очень напугала». «Конечно», — серьезно ответил Михаил Иванович. «И вот еще что». «Слушаю вас». Главная хранительница вновь стала серьезной. «Гуля, идите работайте». «Я тут проконсультировался со специалистами», — тихо сказал полицейский. «Прошу меня извинить, никакой опасности в музее нет. А радиации это все ерунда. У нас в каждом жилом доме фон повышен. И надо бы тот прибор из кабинета э, выбросить. Ну, по которому Борис замеры делает. Он наверняка сломан. В общем, спокойно работайте». «Конечно, мой дорогой Глинка, конечно. Я так и думала. Это ведь просто барометр старинный». Понимаете, не хотелось расстраивать Бориса. Он так в него верил, так был увлечен. Вы его сами заберите. Все-таки вы представитель власти. Борис вас послушает и не будет возражать. Только больше никому ничего не говорите, хорошо? Вы что ж меня поймите. Пусть Гуля все хорошенько отмоет. В музее давно не было генеральной уборки. А Еленочка наша дорогая займется архивом. Там нужно навести порядок. А без дела ей совсем плохо будет. Так, глядишь, переключиться И спасибо, что приехали, откликнулись на звонок. Главная хранительница говорила так, будто Елены и не было рядом. Но в объятиях Михаила Ивановича Елена Анатольевна действительно быстро успокоилась и даже задремала. — Я понял, все сделаю. Михаил Иванович кивнул, аккуратно перекладывая Елену на другую руку. Ну вот и договорились. Знаете, у меня чутьё на людей. Я сразу поняла, что мы с вами сработаемся. И Елену Анатольевну я вам доверяю со спокойной душой. Берта Абрамовна похлопала полицейского по руке.